Младший хвост кивнул, со звеканием пошарил в кухонном шкафчике и вытащил два ржавых ножа, с вогнутыми от многочисленных заточек лезвиями. Скептически осмотрел их, хмыкнул, завернул каждый в газету. С газетными трубочками в руках они напоминали оставшихся в прошлом любителей новостей, выстраивающихся в очередь перед киосками и прогуливающихся со свернутыми для удобства трудом и известиями. Правда, кроме газетных свертков, никаких других совпадений между ними не было. На маршрутке они поехали на левый берег Дона. Около километра прошли пешком и, наконец, нашли базу отдыха «Победа», на которой Золотой числился охранником. Территория была огорожена высоким и достаточно крепким забором. Когда они подошли к воротам и стали стучать, с той стороны раздался злобный лай больших, и даже по голосу чувствовалось злых и опасных собак.